Глава тринадцатая. Всю следующую неделю Маноли чувствовал себя раздосадованным, что для него было непривычно. Как это он мог преследовать Марию? Она ведь совершенно не похожа на тех женщин, которых он встречал во время своих путешествий. Кроме того, принятые нормы поведения и общения мужчин и женщин здесь, в плаке, совсем не походили на нормы отношений в больших городах, где он жил. Здесь, на сельскохозяйственном Крите, каждое движение, каждое слово были предметом пристального внимания. Мануэль весьма остро это ощущал, когда навещал Анну. Хотя он всегда был осторожен и следил, чтобы определенные границы не нарушались, он все же понимал, что играет с огнем. Но в ванне он видел только скучающую дамочку, которой не хватало общения, она отделилась от деревни, где выросла, и достигла своих целей, заняв положение, за которое другим людям приходилось платить. Да, она изменила свое социальное положение, но теперь плавала в неком социальном вакууме, не имея друзей, и Маноли был только рад развлечь ее. Глаза этой женщины так жадно ловили его взгляд, Ее губы сами собой раздвигались в щедрые улыбки, было бы невежливо не обратить на нее внимания. А вот Мария, совсем другая. У нее нет не только чистолюбивого желания сестры выскочить замуж и уехать куда-нибудь подальше от их деревни. Она как будто и вовсе не имела желания выходить замуж. Жила в маленьком домике со вдовевшим отцом и казалось довольной всем при том, что, безусловно, созрела для брака. Маноли ни за что бы не признался в этом самому себе, но именно отсутствие интереса к нему у девушки и привлекло его. Но времени у него достаточно, следовало просто проявить терпение, и рано или поздно Мария будет завоевана. Чего-чего о уверенности в себе мужчинам рода Вандулакис хватало. Редко случалось такое, что они не получали того, чего хотели. Маноли был точно таким же. Тем более, что на его стороне было многое. Но, возможно, самым важным тут оказалось то, что Фатини, жалея Марию, не передавал ей сплетен о Маноли и Анне. И источником этого вечно бьющего фонтана истории был брат Фатини, Антонис. Прошло уже более пяти лет после того поцелуя, который ничего не значил для Анны, но значил слишком много для Антониса. Однако парня до сих пор терзало чувство, что его просто выбросили как нечто ненужное. Он презирал Анну и со злобным удовлетворением наблюдал за продолжающимися визитами двоюродного брата ее мужа, ставшим еще чаще с тех пор, как Александрос и Элифтерия больше времени стали проводить в Неаполе. Антонис, приходя к Фатине поужинать в прибрежную таверну, ставшую теперь ее домом, каждый раз рассказывал ей обо всем. «На прошлой неделе в обеденное время он там провел не меньше двух часов», — злорадствовал он. «Да не хочу я тебя слушать», — сердилась Фатине, наливая Антонис ураки. «И не хочу, чтобы это слышала Мария». «А почему нет? Ее сестра просто дрянь». «Ты думаешь, она этого еще не знает?» Огрызнулся Антонис. «Конечно, ничего такого она не знает. И ты тоже не знаешь. Что с того, что кузен и ее мужик к ней заходит? Они ведь родня, разве не так?» «Знаешь, если бы он заходил время от времени, это одно дело, но ведь не каждый же день. Даже родственники не встречаются так часто». «Ну, что бы ты там ни думал, Мария не должна ничего знать». И Георгис тоже. Он и без того настрадался. Анна вышла за богатого человека, и это лучшее, что могло случиться в его жизни. Так что придержи-ка ты язычок. Я не шучу, Антонис. И Фатини действительно не шутила. Она стукнула бутылкой по столу перед братом, уставившись на него яростным взглядом. Фатине готова была защищать Георгиса и Марию Петракис, как если бы они были ее собственной плотью и кровью, и она хотела, чтобы эти злобные и вредные слухи не достигли их ушей. Отчасти и она сама не желала в это верить. Зачем бы Анне, чья жизнь буквально перевернулась в тот вечер, когда она встретила Андреаса, так рисковать? Сама эта мысль выглядела оскорбительной и глупой. Кроме того, Фатини втайне питала надежду на то, что Маноли, объект внимательного наблюдения Антониса, может однажды заметить Марию. После того обеда в день святого Георгия Мария безумолку говорила о кузене Андреаса, снова и снова вспоминая все подробности их знакомства в доме Вандулакиса. А Маноли тем временем несколько раз был замечен в деревне. Поскольку он был уже знаком с Георгисом, Его тепло приняли мужчины-плаки. Скоро Маноли стал постоянной фигурой в баре, куда ходил теперь так же часто, как местные, играл в трик-трак, курил вместе со всеми крепкие сигареты и обсуждал политику властей острова и мировые дела. Даже в этой маленькой деревне, стоявшей на дороге, которая вела в деревеньке еще меньше, мировая политика была предметом постоянных перетолков. Несмотря на удаленность Плаки от большого мира, события, происходившие в материковой Греции, неизменно возбуждали здесь и горячие споры, и гнев. Да будь прокляты эти коммунисты! – восклицал Лидаки, стуча кулаком по стойке бара. Как ты можешь такое говорить? – возражал ему кто-нибудь. Если бы не они, может, там вообще бы все развалилось. Споры продолжались чуть ли не до рассвета. Сколько было греков в таверне, столько могло быть и точек зрения. А количество аргументов равнялось числу оливок в банке. Маноли знал мир лучше, чем другие посетители бара, ведь многие из них никогда не ездили дальше Ираклиона, а большинство и до Хании редко добирались. Поэтому он внес в споры новые аргументы. И хотя Маноли осторожничал, и не хвастал своими случайными победами, которые вообще-то и были главной причиной его путешествий, он многое рассказал местным об Италии, Югославии, об их братьях в материковой Греции. Маноли был человеком легким, он всем нравился, все наслаждались тем весельем, которое он приносил с собой. Когда споры ненадолго утихали, Маноли всегда готов был рассказать парочку анекдотов, и собравшиеся ему в этом потворствовали. А его рассказы о старых турецких банях в Афинах, об испанской лестнице в Риме и барах в Белграде всех зачаровывали, и пока Маноле говорил, его слушали, затаив дыхание, разве что случайно постукивала фишка по доске. Маноле не нужно было приукрашивать свои истории, чтобы завоевать внимание. Он ведь действительно на небольшое время угодил в тюрьму, Его уносило на лодке прямо в Средиземное море. Он дрался на дуэли на одной из грязных портовых улочек в Югославии. Все это чистая правда. Это были приключения человека, который путешествовал, ни о чем не заботясь и ни за что не отвечая. Все это характеризовало Маноли как человека беспечного, беззаботного. Но Маноли быстро осознал, что ему не хочется, чтобы в нем увидели человека, неподходящего дочери Георгиса и сменил тон своих рассказов. Антонис сначала забивался в угол, но стоило появиться двоюродному брату его хозяина, теперь вполне тепло приветствовал Маноли. Их объединила музыка, а также тот факт, что оба они провели несколько лет вдали от этой провинции. Хотя Антонис и Маноли были намного моложе тех сидеющих мужчин, с которыми пили, они в каком-то смысле лучше знали жизнь, чем старшие поколения. В детстве Маноле учился играть на лире, и во время его бродячих лет она была ему и подружкой, и хранителем, потому что в какой-то момент жизни только музыка встала между ним и голодной смертью. Маноле нередко приходилось спеть и играть, чтобы заработать себе на ужин, и лира была его единственной ценной собственностью, которую он никогда не поставил бы након, А теперь этот драгоценный инструмент висел на стене за стойкой бара. И когда раки в бутылке оставалось уже совсем немного, Маноли мог снять ее с крючка и начать играть. И тогда звуки вибрирующих струн разносились в вечернем воздухе. Точно так же флейта Антониса, его Тиаболи, была его постоянной спутницей все те годы, что он провел вдали от дома ее сладкий голос наполнял пещеры и пастушеские хижины мелодия утешала сердца и души его товарищей и выполняла также более прозаическую задачу помогая им не заснуть в долгие часы настороженного ожидания при всей разнице между манолей и антонисом музыка оказалась неким нейтральным пространством, где богатство и социальное положение не играли никакой роли. И оба мужчины могли играть в баре и час, и дольше, запоминающиеся мелодии словно бросали чары на слушателей и на тех, кто слышал музыку через открытые окна таверны, когда ее звуки растекались в тишине. Хотя все прекрасно знали о том, каким огромным богатством обладают родители Маноли и сколько денег он умудрился спустить, большинство деревенских смотрели теперь на него как на равного, как на человека, который вынужден тяжко трудиться ради пропитания и, вполне естественно, горит желанием обзавестись женой и детьми. А для Маноли простота такой оседлой жизни имела собственные преимущества. Пусть у него и не было возможности видеть Марию, ради которой, собственно, он и приходил в плаку, он нашел в деревне многое другое, достойное любви, Он видел крепкую связь между друзьями детства, преданность людей их семьям и жизнь, не менявшуюся в течение столетий. Все это взывало к его душе. Если бы Маноли смог заполучить женщину вроде Марии или хотя бы какую-то другую из деревенских красавиц, это окончательно установило бы его принадлежность к этому миру. Однако, кроме праздников разных святых, у Маноли не было законных поводов повидать Марию. Правила, строжайшим образом соблюдавшиеся в деревнях вроде плаки, доводили Маноли до безумия. Хотя он и считал, что привлекательность такой жизни, обеспеченная вековыми традициями, все же непонятность и усложненность ритуала ухаживания казалась ему настоящей глупостью. Конечно, Маноли прекрасно понимал, что не должен даже упоминать о своих намерениях при Анне, тем не менее он теперь не так часто навещал ее. Мануэль знал, этот порядок необходимо разрушить, если он действительно хотел завоевать Марию. Анна, что было вполне предсказуемо, во время его последнего визита вела себя весьма раздраженно. «Спасибо, что решил меня навестить», — ядовито произнесла она. Послушай ответил маноли похоже мне не следует заходить к тебе в обеденное время люди уже начали об этом поговаривать а мне это авторитета не прибавит ну как знаешь огрызнулась анна и ее глаза тут же наполнились гневными слезами тебе просто надоело играть в эту игру уверена ты уже затеял нечто в этом роде с кем то другим с этими словами она вылетела из комнаты и дверь хлопнула за ее спиной, как удар грома. Маноли, пожалуй, скоро начал бы скучать по их близости и по огню во взгляде Анны, однако это была та цена, которую он готов был заплатить. А поскольку дома теперь никто не готовил для него еду, Маноли стал частенько обедать и ужинать в одной из таверн Элунды или в Плаке. Каждую пятницу он приходил в таверну Фатини который теперь Фатини и Стефанос приняли из рук родителей. Однажды в июле он сидел там у окна, глядя на море в сторону спинолонги. Остров, похоже, издали на огромное яйцо, наполовину погруженное в воду, теперь стал настолько знаком ему, что Маноли чаще всего вообще его не замечал. Но, как и все здешние, иногда он задумывался о том, каково это жить там. Не задерживаясь, однако, на таких мыслях надолго. Спинолонга просто существовала, это была каменистая земля, населенная прокаженными. На столе перед Манули стояла тарелка с пикарелью, крошечными рыбками, и он одну за другой поддевал их вилкой, когда вдруг его взгляд уловил нечто. В спускавшихся уже сумерках он увидел маленькую лодку, отчалившую от острова, За ней на воде остался пенистый треугольный след. В лодке были какие-то люди, и когда она подошла к причалу Плаки, Маноли увидел, что один из пассажиров как-то уж очень похож на Марию. «Стефанос?» — позвал он хозяина. «Это что, Мария с Георгисом? Но женщины ведь не часто отправляются на рыбалку». «А они и не рыбу ловили», — ответил Стефанос. Они отвозили припасы в колонии прокаженных. О, пробормотал Маноли, медленно и задумчиво разжевывая рыбку. Ну да, кто-то же должен это делать. Георгис уже много лет возит туда все, что нужно. Это дает больше денег, чем рыбная ловля. К тому же в основном-то он это делает ради... Начал Стефанос, ставя перед Маноли тарелку с жареным картофелем. Латини, топтавшаяся неподалеку, быстро сообразила, куда может завести подобный разговор. Стефана смог просто-напросто забыть о страстном желании Георгиса сохранить в тайне от семейства Вандулакис тот трагический факт, что Эллини умерла от проказы. Эй, это для тебя, Маноли! воскликнула она, бросаясь к столу с тарелкой жареных баклажанов. Только что приготовили с чесноком. Надеюсь. «Тебе понравится?» «Можно тебя на минутку?» Она схватила мужа за рукав и утащила на кухню. «Ты бы поосторожнее», — упрекнула она его. «Мы должны выбросить из головы, что мать Анны и Марии вообще была на спинолонге. По-другому нельзя. Мы-то знаем, что им стыдиться нечего, но Александр Свандулакис может взглянуть на дело иначе». «Да знаю, я знаю», — смутился Стефанос. Просто иногда у меня это из мыслей вылетает, вот и все. Очень глупо с моей стороны, пробормотал он. Маноле так часто здесь бывает, что я просто забываю, что он имеет какое-то отношение к Анне. «Я не только о положении Анны думаю», — призналась Фатине. Мария неравнодушна к Маноле. Они только один раз виделись в доме Анны. «Но она постоянно о нем говорит, и не только со мной». В самом деле? Да, бедной девочке нужен муж, но этот, мне кажется, малость жуликоватым, ответил Стефанос. Ну, здесь ведь особого выбора и нет. Стефанос смотрел на мир предельно просто и сразу понял, что подразумевала его жена, и решил, что они с Фатине должны как-то свести вместе этих двоих. Ровно через неделю возможность подвернулась сама собой. Когда Маноли появился в пятницу, Фатини выскочила из товарной через боковую дверь и побежала к дому Петракисов. Георгис уже поел и отправился в бар играть в трик-трак, а Мария сидела у окна, пытаясь читать в угасающем свете. «Мария, он там, у нас!» Задыхаясь, выпалила Фатини. «Маноли, он пришел в таверну. Почему бы тебе не пойти и не повидать его?» «Я не могу», — возразила Мария. «Что отец подумает?» «Да ради всего святого!» — воскликнул Фатине. «Тебе уже двадцать три. Будь посмелее. А твоему отцу и знать об этом незачем». Она схватила подругу за руку. Мария сопротивлялась, но не слишком. Ей самой отчаянно хотелось пойти в таверну. «Но что я ему скажу?» — встревоженно спросила она. «Не думай об этом», — успокоила ее Фатине. «Мужчина вроде Маноли не заставит тебя об этом беспокоиться, по крайней мере, долго. Он сам найдет, что сказать». Фатине оказалась права. Как только они вошли в таверну, Маноли мгновенно овладел ситуацией. Он не стал спрашивать, почему девушка оказалась здесь, а просто пригласил Марию присоединиться к нему. Он тут же принялся... Расспрашивать о ее житье бытие, о том, как дела у ее отца, потом куда более дерзко, чем местные мужчины в таких случаях, сказал: "Ваюс Николаусе новый кинотеатр открылся, не хотите пойти туда со мной?" Мария, и без того уже порозовевшая от волнения, покраснела еще сильнее. Она уставилась на собственные колени и едва сумела ответить: "Это было бы замечательно." произнесла она, наконец. Но вообще-то здесь у нас так не принято ходить в кино с человеком, которого едва знаешь. Ну, это не проблема. Я приглашу и Фатини со Стефаносом. Они сыграют роль дуэней. Давайте поедем в понедельник. По понедельникам таверна ведь закрыта, так? Прежде чем Мария успела что-либо осознать и всерьез обеспокоиться и придумать какие-нибудь причины для отказа, Свидание уже было организовано. Через три дня они все должны были отправиться в Айос-Николаус. Манеры Маноли были безупречны, и их поход в кино превратился в еженедельное событие. Каждый понедельник они вчетвером около семи часов отправлялись в путь, чтобы провести вечер как следует, посмотреть последний сеанс, а потом еще и поужинать. Георгис был в восторге, видя, что за его дочерью ухаживает такой красивый и интересный человек, который давно уже ему нравился, еще до того, как его дочь с ним познакомилась. Хотя, конечно, его ухаживание было уж слишком современным, все началось до каких-либо официальных переговоров, но, в конце концов, и время было другим, а то, что Мария не встречалась с Манолей наедине, помогало избежать неодобрительных разговоров, старших женщин деревни. Все четверо искренне наслаждались обществом друг друга и поездками, уводившими их от повседневной жизненной рутины в плаке. Они много смеялись, иной раз буквально сгибаясь от хохота, от шуток Маноли. Мария стала позволять себе роскошь мечтаний и представляла, что могла бы провести остаток своей жизни, глядя на это красивое скульптурное лицо и видеть, как оно постепенно стареет от жизни и смеха. Иногда, смотря прямо в глаза Маноли, Мария чувствовала, как по ее затылку пробегает легкий холодок, а ладони становятся влажными. И даже в самые теплые вечера она иной раз невольно содрогалась. Для нее все это было вновь, за ней никто еще так не ухаживал. Какой же яркий свет приносил Маноли в ее бесцветную жизнь. Иногда Мария даже гадала, а может ли он хоть к чему-то на свете относиться серьезно. Его кипучая энергия заражала всех вокруг. Мария никогда не испытывала такой беспечной радости и уже начала думать, что вот эта эйфория и есть любовь. Но рассудительность и сознание долга все же заставляли Марию Думать о том, что будет с ее отцом, если она выйдет замуж. Ведь в большинстве случаев девушки переезжали к мужьям и их родителям, оставив собственных родных. Конечно, родители Маноли давно умерли, но все равно невозможно было представить, чтобы он перебрался в их маленький домик в плаке. При его происхождении подобное недопустимо. Эта проблема постоянно мучила Марию, ей казалось нелепым и то, что Маноли до сих пор ни разу ее не поцеловал. Но Маноли вел себя безупречно, потому что давно уже решил, единственным способом завоевать Марию будет идеальное поведение и следование традициям. Хотя иногда ему казалось это абсурдным, потому что в какой-нибудь другой стране он мог затащить девицу в постель и успев спросить, как ее зовут. Но здесь он провел с Марией уже десятки часов и до сих пор даже не прикоснулся к ней. он желал ее желал страстно, однако такое ожидание было для него полно изысканной новизны. маноли не сомневался что его терпение будет вознаграждено, а ожидание лишь заставляло его желать девушку все сильнее и сильнее в первые месяцы его ухаживаний когда маноли смотрел на ее светлое овальное личико обрамленная нимбом темных волос, заплетенных в косы, Мария сразу застенчиво опускала взгляд, боясь посмотреть ему в глаза. Но время шло, и Маноли видел, как Мария становится все смелее, начинает отвечать на его взгляды. Пристально наблюдая за ней, Маноли с удовлетворением замечал, как начинает быстрее биться тонкая голубая жилка на чудесной шейке Марии, прежде чем на лице девушки, наконец, появлялась улыбка. Маноли знал, что если бы он сейчас решил овладеть этой девственностью, ему пришлось бы навсегда покинуть плаку. Хотя в прошлом Маноли ни одну и ни двух лишил девственности. Даже он не смог бы обидеть прелестную Марию. И что было куда более важно, внутренний голос требовал от него, чтобы он держался поосторожнее. Видимо. Для Маноли действительно настала пора осесть на месте. Анна же, остававшаяся вдали от событий, горела завистью и негодованием. Маноли почти не появлялся у нее с того самого дня, как были приглашены на обед Георгис и Мария, а в тех случаях, когда собиралась вся семья, он держался подальше от Анны. «Да как он смел обращаться с ней подобным образом!» но вскоре от отца она узнала, что Маноли ухаживает за Марией. Он что, решил пошутить? Подразнить ее? Если бы только Анна могла как-то показать ему, что ей на это плевать. Но такой возможности не подворачивалось, а потому и облегчение не наступало. Анна отчаянно старалась не думать обо всем этом, не представлять Маноли и Марию рядом, и от раздражения, чтобы отвлечься, пустилась в весьма экстравагантные проекты переделки дома. Но все это время она знала, что события в плаке неумолимо развиваются, а ей и пожаловаться было некому, поэтому ярость нарастала в ванне, как давление пара в скороварке. Андреас, озадаченный странным настроением жены, постоянно спрашивал, в чем дело но слышал в ответ, что с ней все в порядке. И он сдался. Но Андреас уже почувствовал, что безмятежный период их брака с нежными взглядами и ласковыми словами миновал и все больше и больше углублялся в дела имения. Элифтерия тоже заметила перемены. Всего несколько месяцев назад Анна выглядела такой счастливой и жизнерадостной, а теперь, казалась постоянно обозленной. Скрывать свои чувства было для Анны совсем неестественно. Ей хотелось кричать, визжать, рвать на себе волосы, но когда время от времени отец и Мария навещали ее, о Маноле никто даже не упоминал. Мария каким-то шестым чувством ощущала, что ее дружба с Манолей выглядит как некое вторжение на территорию Анны. Возможно, сестра смотрит на семью Вандулакис как на свою собственность так зачем же ухудшать дело, говоря об этом? Мария, конечно, даже не представляла всю степень ярости Анны и думала, что некоторая рассеянность сестры связана с тем, что той никак не удается зачать ребенка. Однажды, февральским вечером, полгода спустя после того, как начались еженедельные путешествия в кино, Манолий пришел в бар, чтобы повидать Георгиса. Пожилой мужчина сидел в одиночестве, читая местную газету. Посмотрев на подходившего к нему Маноли, он выпустил огромный клуб дыма. «Георгис, можно мне присесть?» — вежливо спросил Маноли. «Да?» — кивнул Георгис, возвращаясь к газете. «Я ведь тут не хозяин, верно?» «Но я хочу кое о чем тебя спросить. Так что лучше сразу к делу. Мне бы хотелось жениться на твоей дочери». «Ты позволишь?» Георгис аккуратно свернул газету и положил ее на стол. Маноле показалось, что прошла целая вечность до того, как Георгис наконец заговорил. «Позволю что?» «Конечно, я это позволю. Ты больше полугода ухаживаешь за самой красивой девушкой в деревне. Я уж думал, ты никогда об этом не заговоришь. «Давно пора?» Сердитый тон Георгиса скрывал его полный восторг. Теперь не одна, а обе его дочери станут частью самой могущественной в их провинции семьи. Никакого снобизма в его радости не было. Чистое облегчение от того, что будущее обеих его девочек было теперь надежно обеспечено. Это было лучшим, на что только мог надеяться любой отец. В особенности такой отец, который был простым рыбаком. За спиной Маноли, через полуоткрытое окно бара, георгис видел слабо мигавшие вдали огни Лонги. если бы только Элени могла разделить с ним его радость. георгис сжал руку Маноли, на мгновение растеряв все слова, но выражение его лица сказало достаточно. «Спасибо. Я буду заботиться о ней». «Но и о тебе тоже мы будем заботиться», — сказал Маноли, прекрасно осознавая, в какое одиночество ввергнет Георгиса за мужество Марии. «Эй, нам бы твоей лучшей цикудии!» — крикнул он Ледаки. «У нас есть повод попраздновать?» «Это просто какое-то чудо! Я больше не сирота!» «О чем это ты говоришь?» — спросил Ледаки, Не спеша, подходя к их столику с бутылкой и двумя стаканами, он давно уже привык к неожиданным высказываниям Маноли. Георгис согласился стать моим тестем. Я женюсь на Марии». В баре тем вечером находились несколько человек. Еще до того, как девушка, о которой шла речь, что-либо узнала, деревенские уже пили за ее будущее с Маноли. Позже тем же вечером, когда Георгий свернулся домой, Мария уже собиралась ложиться спать. Но как только ее отец вошел в дом, поспешив закрыть за собой дверь, чтобы не впустить внутрь холодный февральский ветер и не дать улететь теплу очага, она заметила необычное выражение его лица. Георгий буквально излучал довольство и восторг. «Мария!» — заговорил он хватая дочь за обе руки. «Маноли просил твоей руки, хочет, чтобы ты стала его женой». На мгновение Мария склонила голову. Ее охватили в равной мере и радость, и боль. У нее даже сжалось горло. «Ты ты ему ответил?» Шепотом спросила она. «Да то, чего бы и ты хотела. Конечно, да!» За всю свою жизнь Мария никогда не испытывала такой бури противоречивых чувств. Ее сердце кипело, как какой-нибудь котел с ингредиентами, не желавшими смешиваться между собой. А в груди у нее заныло от тревоги. Что бы все это могло означать? Неужели счастье обязательно должно быть таким болезненным? Точно так же, как Мария не смогла бы представить чужую боль, Она не знала и того, как ощущается любовь. Она была вполне уверена, что любит Маноли. Как его не полюбить при его-то обаянии и остроумии? Но провести с ним всю жизнь... Мария тут же начала гладать тревога. А что будет с ее отцом? И она тут же высказала эту мысль. Это прекрасно, папа, это действительно прекрасно, но ты-то как? Я не могу оставить тебя здесь одного. Ну, обо мне не беспокойся. Я вполне могу и здесь прожить. Да я и не хотел бы куда-то переезжать из плаки. Для меня слишком многое связано с этим местом. Что ты имеешь в виду?» Спросила Мария, хотя прекрасно поняла, о чем говорил отец. «Спиналонга. Этот остров по-прежнему нуждается во мне. Пока я в силах водить туда свою лодку, я буду это делать». Доктор Лопакис полагается на меня, да и все островитяне тоже. Поездки на остров продолжались так же, как всегда. Каждый месяц туда прибывали новые больные, так что необходимо было доставлять и продовольствие, и строительные материалы для работ, которые продолжало финансировать правительство. Георгис давно стал неотъемлемой частью всего этого процесса. И Мария, конечно же, понимала его привязанность к островку. Теперь они редко об этом говорили, но подразумевалось, что это нечто вроде призвания Георгиса и способ поддерживать связь с Элени. И отец, и дочь плохо спали в эту ночь, а утро не спешило приходить. В этот день Георгис и Мария должны были отправиться с визитом в дом Маноли, поместье вандулакисов. маноли встретил их на пороге мария никогда прежде не видела этого дома а теперь он должен стать и ее домом тоже ей не понадобилось много времени на то чтобы определить дом примерно в четыре раза больше чем их дом в плаке и мысль о жизни здесь испугала ее добро пожаловать воскликнул маноли согревая Марию своей улыбкой. «Хорошо, входите. На улице слишком холодно». Это и в самом деле был самый холодный день в этом году. Надвигалась гроза, а ветер, казалось, дул сразу со всех сторон, обрывая с деревьев остатки сухих листьев и кружая их вокруг ног. Когда они вошли в дом, первым впечатлением Марии был недостаток света и общий беспорядок что неудивительно в доме, где, возможно, имелась горничная, но не было хозяйки. Маноли проводил их в гостиную, которая выглядела немного аккуратнее, чуть более ухоженно, здесь на стенах висели несколько фотографий, а на окнах занавески, отделанные шитым кружевом. «Мои дяди и тети скоро придут», — пояснил Маноли немного нервно, а потом обратился непосредственно к Марии. «Твой отец не против того, чтобы я просил твоей руки. Ты выйдешь за меня?» Мария чуть помедлила, прежде чем ответить. Обоим эта пауза показалась вечностью. Маноли смотрел на нее умоляющими глазами, мгновенно переполнившись сомнениями. «Да!» — кивнула, наконец, Мария. «Она согласилась!» — взревел Маноли, которому мгновенно вернулась уверенность в себе. Он обнял Марию, поцеловал ее руки и закружил ее по комнате, хотя она и умоляла о милосердии. Но Маноли всегда был полон сюрпризов, и от его избыточной эмоциональности у Марии перехватило дыхание. Этот мужчина был настоящим пентазали. «Ты будешь моей женой!» — взволнованно заговорил он. «Мои дяди и тети давно хотели снова с тобой встретиться, Мария. Но прежде чем они придут, мы должны обсудить важный вопрос. А тебе, Георгис, ты переедешь к нам?» Маноли, как всегда, шел напролом. Просить Георгиса жить с ними значило максимально приблизиться к традиционной схеме, по которой о родителях обязательно должны заботиться их дети. Маноли не обсуждал это с Марией и не понимал, какие чувства задевает эта тема, хотя и знал, что девушке хотелось бы, чтобы отец всегда был рядом. «Ты очень добра, спасибо. Но я не могу уехать из деревни. Мария это понимает. Ведь так, Мария?» ответил Георгис, обращаясь к дочери. «Конечно, я понимаю, отец. И я не возражаю, если ты будешь приходить к нам как можно чаще. Да и в любом случае нам не трудно будет навестить тебя в плаке». Георгий знал, Мария говорит искренне, и он может ожидать частых визит в дочери, не боясь разочарования. Мария ведь совсем не похожа на Анну, чьи письма и визиты к этому времени почти прекратились. Маноли пока что не понимал привязанности будущего тестя к деревне, к старому дому, но он не собирался слишком углубляться в эту тему. В этот момент... Снаружи послышался скрип шин по гравийной дороге, и тут же хлопнула дверца автомобиля. Александрос и Элифтерия уже стояли на пороге, и Маноли бросился им навстречу. Они обменялись теплым рукопожатием, хотя пути Вандулякисов и Петракисов не пересекались уже несколько месяцев, они были рады видеть друг друга. Александрос, как глава семьи, должен был Первым начать разговор. Георгис: Мария, для меня удовольствие снова приветствовать вас здесь, в нашей семье. Мой брат и его жена, покойные родители Маноли, тоже были бы рады тому, что Мария сделает счастливым нашего племянника. Он говорил от всего сердца, и Мария покраснела от смущения и удовольствия. Александрос и Элифтерия прекрасно сознавали, что, как и в случае с Анной, о приданном речи идти не может, разве что невеста принесет немного вышивок и кружев, чтобы смягчить суровость спартанской обители их племянника. Но они не горевали по этому поводу, поскольку от того, что Маноли собирался жениться на местной девушке и осесть в имении, они даже выигрывали. Этот союз стал бы выполнением их обещания, данного отцу Маноли позаботиться о благополучии его сына когда этот юноша затерялся где то в европе александрос часто сокрушался он не сделал ничего из того что обещал янису большую часть того времени пока маноли отсутствовал александрос не знал даже жив ли его племянник или уже умер и в какой именно стране находится но как только маноли женится на марии он окажется крепко привязанным к элунндии и будет помогать Андреасу управлять огромными владениями вандулакисов. Все пятеро выпили немножко за здоровье друг друга. Вскоре разговор перешел на то, когда именно должна состояться свадьба. «Давай поженимся на следующей неделе», — предложил Маноли. «Не говори глупостей», — испуганно возразила Эльфтерия. «Ты не представляешь...» Сколько нужно сделать приготовлений для хорошей свадьбы? Это займет не меньше шести месяцев. Маноли, конечно же, пошутил, но продолжил поддразнивать тетушку. Ну, наверняка можно все устроить быстрее. Давай пойдем к священнику. Вдруг он согласится обвенчать нас прямо сегодня? Отчасти Маноли действительно этого хотел. Он уже стал нетерпелив, как тигр, почти догнавший свою жертву. Его мысли неслись вперед. Мария, прекрасная, бледная и невинная, лежит в постели, ее волосы рассыпались по подушке, лунный луч падает на кровать, освещая безупречное тело, ждущее его. «Целых шесть месяцев? Боже, да разве можно выдержать так долго?» «Мы должны сделать все, как того хотели бы твои родители», твердо произнес Александрос. «Достойно!» — добавил он, прекрасно понимая, впрочем, нетерпение племянника. Маноли бросил на него быстрый взгляд. Конечно, дядя уверен в том, что он нуждается в твердой руке, и Маноли, несмотря на огромную любовь к Александросу, нравилось поддразнивать дядю, возбуждая тревогу. «Ну, конечно же, мы сделаем все, как полагается», — сказал он, на этот раз искренне. Мы все сделаем по правилам. Обещаю. При первой же возможности Мария бросилась с новостями к Фатине. «Меня только одно тревожит», — сказала она. «Отец». «Ну, мы ведь будем рядом, всегда присмотрим за ним, и мои родители тоже», — постаралась успокоить ее Фатине. «Ну уже Мария, тебе пора замуж, и твой отец это понимает, я знаю». Мария старалась отогнать неуверенность, но ее беспокойство за Георгиса, наверное, навсегда останется между ней и чувством абсолютного счастья.